Фамильярно возвестил он, вступая в круг света и щурясь на керосинке. — Угадай, кто грибочками веселыми удолбался? — Здорово, хлебопашец! — не разделяя радости пришлой троицы, ответил король волчат. Хлебопашец потрепал за щеку одного из своих спутников и глубокомысленно произнес. — О, волшебная щека!